Императрица стоила больших усилий успокоить ее. В ту минуту Екатерина сделала вид, что не придает этому случаю никакого значения. Но вечером она сказала своей любимой камер-юнгфере Перекусихиной. «Странно, но мне кажется, что это предвещает принцессе Луизе мало счастья в ее браке». «Это с нашим-то ангелочком». «С нашим-то красавцем!» — льстиво воскликнула Перекусихина. «Такое предзнаменование даром пройти не может, уж я тебя уверяю». Таким же робким суеверным страхом встретили это предзнаменование и при дворе, и бесчисленные столичные кумушки не замедлили разнести по всей столице. Последствия вполне оправдали этот суеверный страх, и императрица... Елизавета Алексеевна при всем своем обожании супруга семейным счастьем наслаждалась недолго. Между тем день свадьбы приближался. Жених и невеста, почти никогда не расстававшиеся, по-детски забавлялись простыми играми, из которых игра в горелки была одной из самых любимых. Каждый вечер на аллеях парка выстраивались молодые пары, и веселый смех и топот молодых ног нарушали тишину уснувшего парка. Все придворные, без возраста и положения, за честь считали принять участие в этих детских забавах. К концу августа великий князь уже самостоятельно переехал в Петербург, где занял помещение в Таврическом дворце, нарочно отделанное к его приезду. Здесь В первый раз как хозяин дома он справил 3 августа свои именины и радушно принимал весь двор, то есть исключительно мужское общество, так как дамы приносили ему свои поздравления после литургии в Зимнем дворце на половине императрицы. До свадьбы, назначенной на 28 сентября, оставалось меньше месяца, и великая княжна Елизавета Алексеевна, все ближе сходилось со своим будущим юным супругом, без которого уже почти часа не могла провести. Он тоже был искренне увлечен и очень обрадовался, получив от великой княжны в день своих именин бумажник ее работы, в который был вставлен прекрасный акварельный портрет Елизаветы Алексеевны, исполненный одним из лучших современных художников. Принцессе Фредерике не суждено было присутствовать на свадьбе сестры. Она была отозвана на родину, и этот ее отъезд внес некоторую грусть в радостное настроение ее сестры. Не только августейшая невеста, но и ее красавец-жених лично провожали принцессу Фредерику, и обе сестры, прощаясь, горько плакали. Прослезился, видя горе невесты и жених, что вызвало неудовольствие Екатерины, не любивший, чтобы радостное настроение, окружавшее ее, омрачалось чем-нибудь. Императрица, желая сгладить грустное настроение будущей внучки, занялась приготовлениями к свадьбе и назначила шаферов, которым предстояло честь держать венцы над головами высоконареченных жениха и невесты. Над Александром венец должен был держать его брат Константин, а над головой невесты — граф безбородка. Венчальное платье невесты, все затканное серебром и специально заказанное на одной из лучших французских фабрик, было верхом богатства и искусства, и, по желанию императрицы, рисунок этой ткани тотчас после исполнения его для платья высочайшей невесты был уничтожен, с воспрещением когда бы то ни было и для кого бы то ни было повторять его».